Глава 2. Почти уже два года Дюрталь не бывал в обществе писателей. Книги, повествования, журналов, воспоминания, записки всеми средствами старались изобразить этот мир обителью ума, воплощением духовной доблести. Если поверить им, то дух спаивался как бы искусственными кольцами и с наибольшей силой проявлялся в этих сочетаниях. Дюрталь плохо понимал, почему возникло такое извращение истины – Он знал по опыту, что современные писатели распадаются на два разряда. Первый слагается из корыстолюбивых мещан и изотвратительных уродов второй. Одних отметила толпа, они пошли по ложному пути, преуспели, алчно домогаясь признания, они слепо подражали денежной знати, посещали торжественные обеды, давали у себя вечера, не говорили ни о чем другом, кроме авторских прав и изданий, развлекались театральными представлениями и позванивали монеты. Другие стадом бродили в общественных низах. Это отбросы, которые можно видеть в кофейнях, завсегдаты и пивных. Все проклиная, вопили они о своих произведениях, кричали о своем гении, предавались излияниям на бульварах и, упившись пивом, страдали от разлития желчи. Другого общества не существовало. Так редко удавалось теперь найти интимный уголок, в котором бы могли непринужденно беседовать художники, не подражая ни гостиным ни кабачкам, беседовать без беззатаенные мысли вероломства и коварства, не заботясь ни о чем ином, кроме искусства. Ни намека на величие духа не было в литературном мире, ни волнующих взглядов, ни быстрого и таинственного уклона мысли, царили разговоры улицы Синтье или улицы Кюжа. По опыту, зная, что никакая дружба немыслима с животными, которые, насторожившись, всегда готовы растерзать добычу, он порвал все связи, не желая делаться ни простаком, ни хищником. В сущности, не было больше ничего общего между ним и его товарищами. Раньше, когда он исповедовал ошибки натурализма, Принимая его мертвящие новшества, его манеру писать романы без окон и дверей, он мог спорить с ними об эстетике. «Но теперь», — Дегерми как-то сказал, — «между тобой и реалистами всегда лежит такая глубокая пропасть мысли, что согласие ваше не может быть долгим и прочным. Ты проклинаешь современность, они боготворят ее, этим сказано все». «Неизбежно настанет день, когда ты покинешь американское направление искусства и устремишься вдали, в области более возвышенные и менее плоские. Во всех книгах твоих ты всегда нападал изо всех сил на уродство нашего века, но, бог мой, человеку надоест беспрестанно обрушиваться на пузырь, который опадает, чтобы сейчас же раздуться вновь. Тебе захочется передохнуть, сосредоточиться на другой эпохе, в надежде там отыскать достойный внимания предмет. Этим легко объясняются твое душевное угнетение за последние месяцы и то чувство довольства, которое вдруг опять охватило тебя, когда ты углубился в жизнеописание Жиле-Дере. Бесспорно, Дегерми оказался прав. Дюрталь почувствовал себя возрожденным, погрузившись в мрачный и блаженный конец Седневековья. Умиротворенный, проникся презрением к окружающему, создал себе бытие, далекое от литературной суеты, мысленно как бы уединился в замке Тифош Синей Бороды и жил в совершенном согласии с ним, а порой почти даже увлекался этим чудовищем. История заменила ему роман, который всегда оскорблял его выдуманностью фабулы, разделением на главы, рыночной удопочитаемостью, оскорблял искусственной условностью и пошлостью. Но он не верил в историю как в науку, и она казалась лишь наименьшим злом. События, рассуждал он, дают человеку, одаренному, только канву для мысли и стиля, в зависимости от потребности оправдания, от темперамента писателя, который обрабатывает их, они то сгущаются, то меркнут. Еще хуже с документами, на которых покоятся события. Неопровержимых документов нет, они все требуют проверки. Если даже они подлинны, то за ними идут другие, противоречивые, но они менее достоверные, которые обесценят другие, извлеченные на свет архивными розысками. Превращенная в спесивый ворох старых бумаг современная история служит лишь утолению литературной жажды разных дворянчиков, изготовляющих книжечки, забрасываемые в дальний угол книжного шкафа, которым Академия Ретива присуждает почетные медали и большие премии. В истории Дюрталь видел самую торжественную ложь, самый ребяческий обман. По его мнению, древнюю Клио можно было изобразить с головой сфинкса, украшенной бакенбардами в виде плавников и увенчанную детским колпачком – Он вынес убеждение, что точность невозможна, как разгадать события средних веков, когда никто еще не смог объяснить более недавние например, недра Великой Революции или сваи коммуны. Нет иного выхода, как сотворить образы в собственном воображении, мысленно приобщиться к существам того времени, воплотиться в них, переоблачиться, если можно, в их ветхие одежды, искусно подобрав подробности, воссоздать обманные картины. В общем, именно так делал Мишле. И хотя этот расслабленный старец причудливо блуждал в своих сооружениях, останавливался перед ничтожным, нежно лел вплетая анекдоты и объявляя их безмерно значительными, хотя обуревавшие его приливы чувствительности и припадки шовинизма опрокидывали достоверность его посылок, искажали здравомыслие его суждений, он являлся единственным писателем во Франции, который парил над вечностью и с высоты погружался в загадочную глубь древних сказаний. Его история Франции, истеричная и болтливая, бесстыдная и интимная, была до известной степени овеяна духом широты. Образы его были исшедшими из склепов, в которой их погребла надгробная болтовня его собратьев, «Неважно, что из историков Мишле являлся наименее достоверным, будучи художником более других, больше, чем другие, оставаясь самим собой. Что касается остальных историков, то они, как кроты, рылись в архивах, ограничивались усилиями откопать как можно больше разных сведений. Вслед за Атеном они мастерили примечания, подбирали одну ссылку за другой, но оставляли лишь такие, которые подкрепляли бредни их сказок. Люди эти возводили в правило полнейшую скудость воображения, совершенное отсутствие энтузиазма, хвалились, что ничего не вымышляют, что, впрочем, правда, но расчетливо подбирая документы, подделывали историю не в меньшей степени. Какой простотой отличалась их система? Открыв, что такое-то, допустим, событие произошло в нескольких общинах Франции, Они делали отсюда вывод, что в такой-то части, такого-то дня, такого-то года именно так, а не иначе, жила и мыслила вся страна. Не менее чем Мишле являлись они храбрыми подделывателями, но не обладали ни даром его видений, ни его духовным подъемом. Мелкие корабейники истории, уличные торгаши, кропатели примечаний, они, не давая общей картины, описывали отдельные подробности – походя на современных художников, нагромождающих краски или декадентов, изготовляющих стряпню из слов. «Еще хуже обстоит дело с сочинителями жизнеописаний», — думал Дюрталь. «Они подлинные кликуши. Целые книги писались с целью доказать, что Теодора была целомудренной и ровно ничего не пил Жан Стен. Другие ставили себе задачей обелить Виллона». Доказывали, что на самом деле толстая Марго, героиня баллады, означала не женщину, но вывеску кабачка. Без долгих рассуждений биограф изображал поэта человеком простодушным, воздержанным, справедливым и честным. Сочиняя свои исследования, историки эти как бы боялись обесчестить себя прикосновением к писателям и художникам, жизнь которых изборождена была страстями. Они хотели, без сомнения, чтобы те были такими же мещанами, как они сами, и все это сооружалось с помощью прославленных документов, которые вошло в обычай подчищать, искажать, переиначивать. Дюрталя в отчаянии приводила эта могущественная теперь школа обеления. Он был убежден, что в своей книге о жиле он не впадет в безумие фанатиков благопристойности, яростно жаждущих мещанской честности. Со своим взглядом на историю он менее, чем кто-либо мог рассчитывать, что даст верный образ синей бороды, но зато, по крайней мере, был уверен, что не подсластит его, не утопит в потоках словоблудия. Крыльями его вдохновения как бы служили копия записки, поданные королю наследниками жиле Выписки из Нандского уголовного процесса, о котором имеется в Париже несколько отчетов, выдержки из истории Карла VII, написанной Балле де Вервилем, наконец, заметка Армана Геро и жизнеописание Аббата Бассара. Всего поименованного было довольно ему, чтобы воссоздать мрачный облик слуги сатаны, бывшего самым талантливым, самым замечательным, самым жестоким человеком пятнадцатого века. Одного только де Герми, с которым он виделся теперь почти каждодневно, посвятил он в замысел своей книги. Познакомились они в одном из наиболее странных домов у католического историка Шантылува, хвалившегося, что он принимает у себя весь мир. И действительно, причудливейшее общество собиралось раз в неделю в зимние сезоны в гостиной его на улице Банье, Ризничий и поэты кабачков, журналисты и актрисы, сторонники реставрации и поклонники оккультных наук. В общем, дом этот стоял на границе клирикального мира, и духовенство его посещало, но как место не совсем приличное. Шантылуф был человек радушный, покладистый, приветливо-обходительный. Обеды его отличались некоторой необычностью и утонченностью, пытливого наблюдателя мог насторожить взгляд каторжника, который он иногда метал из-под дымчатых стекол очков, но его чисто церковное добродушие разгоняло все опасения. Жена его была некрасива, но загадочна, ее охотно окружали гости. Она обычно молчала, пребывала безучастной к жарким речам гостей и располагала к себе подобно мужу. Бесстрастная, почти надменная, Выслушивала она без всякого смущения самые страшные парадоксы и рассеянно улыбалась, устремив взор свой куда-то вдаль. На одном из таких вечеров, когда дюрталь курил, а новообращенная Руссель, временами завывая, пела станция ко Христу, его вдруг поразили лицо и осанка де Герми, резко выделявшиеся на пестром фоне расстрик и поэтов, собравшихся в гостиной и библиотеке Шантылува. Среди угрюмых и лицемерных лиц он бросался в глаза своей исключительной изысканностью и вместе с тем видом, исполненным презрительного недоверия. Высокий, худой, очень бледный, он прищуривал близко посаженные над коротким вздернутым носом глаза с темно-синим отливом, волосы его были белокуры, щеки выбриты, заостренная бородка была почти пробкового цвета. Он производил смешанное впечатление болезненного норвежца и жестокого англичанина. Одетый в ткань лондонского производства, он как в доспехи облачен был в клетчатый костюм темного цвета, узко срезанный в талии, очень глухой, почти закрывавший шею и галстук. Весьма занятый собой, он как-то особенно снял и свернул перчатки, чуть слышно ими похлопывая, Потом уселся, скрестив в виде тирса длинные ноги, и, наклонившись вправо, из левого кармана достал плоский узорчатый японский кисет в котором у него хранилась папиросная бумага и табак. С незнакомыми он держал себя замкнуто, вежливо обдавая их ледяной холодностью. Его высокомерное и принужденное обращение согласовывалось с его деланным бесцветным смехом и отрывистой речью. С первого взгляда он возбуждал серьезное чувство неприязни, которое потом крепло от его высокомерных слов, презрительного молчания, надменных или лукавых улыбок. У Шантылувов его уважали и главным образом боялись. Но узнав ближе, можно было убедиться, что под этим внешним покровом таилась неподдельная доброта, склонность к дружбе, малообщительной, но способной к известному героизму и, во всяком случае, надежной. Как жил он? Был ли богат или только не нуждался, никто этого не знал, а сам он весьма сдержанный ни с кем не говорил о своих делах. Он был доктором парижского факультета, Дюрталь видел случайно его диплом, но о медицине отзывался с безмерным презрением, обратился к гомеопатии из отвращения к пустоте общепризнанного врачевания, но скоро и ее бросил и перешел к балонской медицине, над которой тоже стал издеваться. Дюрталь по временам не сомневался, что у дегерми есть литературные труды, так как судил он на литературе с уверенностью писателя, раскрывал смысл ее сооружений, разбирал самый безумный стиль с умением знатока, постигшего сложнейшие ухищрения этого искусства. Однажды, когда Дюрталь упрекнул со смехом, что тот скрывает свои литературные работы, он ответил грустно «Душа моя пуста, в такое время, как наше», «Время презренного инстинкта к плагиату. Я мог бы подражать Флаберу ничуть не хуже, если не лучше, чем все эти торгаши, которые превозносят его. Но к чему? Я предпочитаю испытывать редкие составы таинственных лекарств. Быть может, это бесполезно, но зато менее пошло». Особенно поражал он объемом своих познаний. Он расточительно делился ими, знал все, был знаком с самыми древними фолиантами – с обычаями старины, с новейшими открытиями. Он вращался в кругу самых необычных бродяг Парижа, изучая различные, часто между собой враждующие науки. Его такого выдержанного и холодного можно было встретить в обществе астрологов и каббалистов, демонографов и алхимиков, богословов и изобретателей. Дюдь Таль, которому надоели дешевые излияния и лицемерная добродушие художников, был очарован этим замкнутым человеком с такими суровыми и жесткими манерами. Он достаточно выстрадал от невоздержанных проявлений дружеской назойливости, и этим объяснялось его чувство. Менее понятно, что, вопреки своему пристрастию к необычным знакомствам, Дегерми ощутил влечение к дюрталю, человеку с печальной душой, сухому и несклонному к крайностям. Очевидно, он испытывал по временам потребность освежиться в атмосфере менее удушливой, менее нагретой. К тому же литературные беседы, которые он так любил, были немыслимы с этими беспокойными людьми, полными неутомимых замыслов, поглощенными лишь своей гениальностью, не интересовавшимися ничем, кроме своих открытий, своих наук герми подобно Дюрталю, совершенно порвавший с собратьями, ничего не мог ждать ни от врачей, которых презирал, ни от всех посещаемых им маньяков. Встретились, одним словом, два существа, находившиеся в положении почти одинаковым. Но главным образом Дюрталь выгодал от этой близости сначала сдержанный, недоверчивой и, наконец, окрепший в тесную, исполненную заботливости дружбу. Семья его давно уже вымерла, Друзья юности или поженились, или исчезли, и после своего разрыва с миром писателей он был обречен на совершенное одиночество. Дагерми оживил его жизнь, хиревшую в уединении без всякой поддержки извне. Он обновил приток его ощущений, облег новой дружбой и познакомил с одним из своих друзей, которого Дюрталь не мог не полюбить. Дагерми, часто рассказывавший ему об этом друге, раз решительно сказал Однако надо тебя познакомить с ним, он любит твои книги, которые я давал ему и ждет тебя. Ты упрекал меня, что я охотно знаю лишь шутами или людьми подозрительными. В лице Каре ты встретишь редкостного человека, он разумный католик без ханжества, бедняк чуждой зависти и злобы».